Глава в о с ь м а Планы на летнюю кампанию. Планирование без действий — это мечта. Действие без планирования — это кошмар. Японская поговорка. Приехав в Гатчинский дворец, мы поужинали отдельно, так как ужин уже давно закончился, после чего я, как и планировал, провел совещание. В небольшой комнате с разложенной картой собрались князь, штабс-капитан, генерал от инфантерии Иосиф Владимирович Гурко, прозванный генерал вперед, за участие в предыдущей турецкой кампании. Он уже собирался на пенсию, но по моему личному прошению и моими уговорами согласился возглавить пехотную часть операции по вторжению в Османскую империю. Его талант проявился сразу после нашего личного знакомства. Как я выяснил, он уже применял в турецкую войну в с т р е ч н ы е б о и со стрельбой с лежачего положения и попеременной атакой. Когда он познакомился с предварительным планом, то стал задавать очень много вопросов, в результате которых указал на мои промахи в планировании операции. «Господа, я рад, что вы нашли время собраться здесь. Пришло время подробно обсудить планы на летнюю кампанию. Я читал все ваши предложения и нашел их достаточно убедительными и имеющими право на осуществление. Но у них у всех есть большой недостаток. Они слишком растянуты по времени и не используют наше превосходство в военной технике в должной мере. Поэтому я предлагаю рассмотреть для начала мой план нападения». Для незаметного прохода к Стамбулу мы используем зерновозы, в трюмах которых будут прятаться мои гвардейцы. Высадку они произведут по возможности до выхода в Мраморное море, частично рядом со стенами города. Сразу после авианалета им предстоит проникнуть в город и постараться захватить императорский дворец. Другая часть высадится в угольном порту города Зангулдак с целью его захвата и подготовки выше по реке Йенидже в 10 километрах запасного аэродрома. Сразу после его захвата туда выдвигаются регулярные части Российской империи, в задачу которых должна входить только охрана занятой территории. в Ступать в войну они не будут. Вместо них зачисткой побережья займутся добровольные отряды, которые сейчас сосредоточены на побережье Черного моря. После бомбардировки Стамбула их начнут грузить на корабли и высаживать в заранее захваченные точки на южном побережье Черного моря. В их задачу будут входить... расширение плацдармы и подготовка к нанесению ударов вглубь Османской империи. Первыми удар нанесут моторизованные части, которые должны будут в первые сутки углубиться на 100-200 километров и занять все опорные точки. Там, где это невозможно из-за наличия укреплений крепостей, будут выставляться небольшие переносные укрепления с целью сковать силы противника и не дать возможности нанести контрудар для деблокирования окруженных частей. За сутки до начала всей операции в нескольких районах будут высажены десанты с целью повреждения коммуникаций противника, в первую очередь телеграфа, небольших мостов и переправ, которые нам не потребуются. Перед высадкой десанта будет произведен авиаудар с использованием дирижаблей, который поможет отвлечь противника и уничтожит их оборонительные сооружения. Подводный флот в составе семи подводных лодок пройдет в Мраморное море и нанесет там удар со стороны порта, Четыре подводные лодки нанесут удар по кораблям противника, сосредоточенным в районе входа в Босфор. Если этого будет недостаточно, то дополнительный удар нанесут несколько специальных самолетов, экипажи которых специально обучены тактике борьбы с кораблями противника. Использование на первом этапе торпедных катеров не предусмотрено. Мы оставим этот сюрприз для британского флота. В качестве противодействия береговой артиллерии противника – Будут использоваться дымовые завесы и снайперские группы в передовых отрядах. Для каждого конкретного места высадки нашего десанта необходимо проработать доскональный план операции и подготовить несколько вариантов его развития. На аэродроме будут дежурить 10 самолетов, которые могут быть затребованы в качестве экстренной помощи. Основная наша задача – уложиться в кратчайшие сроки по высадке десанта и разворачивание наступлений вглубь территории противника. Все операции должны быть прописаны поминутно и отработаны на макетах, включая посадку и высадку солдат и в о о р у ж е н и я Вслед за передовыми ударными группами пойдут казаки, которые изъявили желание принять участие в предстоящем походе. С ними необходимо провести отдельные занятия и обучить системе передачи приказов, включая с использованием самолетов. Общая численность казаков, которые примут участие в операции, составляет от 5 до 10 тысяч. С ними будут лошади и снаряжение на 10 дней. Всем им, по итогам кампании, будут выделены земли на новых территориях. Их нужно обучить тактике малых групп в условиях полного окружения и в тылу противника, снарядить новым оружием и по возможности обмундированием. Если у нас найдутся свободные лошади, то и доукомплектовать ими из наших резервов. Все выдавать под возврат или возможность выкупа. Основная задача их будет – борьба с ополчением и малыми отрядами противника. Вступать в серьезные сражения они не должны. Пусть пройдутся по тылам и наведут там страха. Отдельно им укажите, какие мосты и переправы они не должны трогать, чтобы не помешать нашему наступлению. Остальные места высадки подберите сами на основании сделанных фотоснимков и данных разведки. Население города, которое нам предстоит захватить, составляет около миллиона человек. Там много не только мусульман. но ну и п р е д с т а в и т е л и других конфессий, которые, возможно, поддержат нас. Но рассчитывать на это не нужно, так как после массированного авианалета жертв будет очень много. Сейчас в городе работает несколько наших агентов с документами от английской прессы, которые проводят фотографирование улиц и различных объектов столицы. Они помогут составить подробный план улиц и расположение нужных нам объектов. Дворец султана им снять, конечно, не удастся, но тут помогут фотографии, сделанные с нашего дирижабля. Султан не должен покинуть столицу. В крайнем случае его разрешается убить, но лучше взять живьем. Как только поступит команда о взятии Стамбула и пленении султана, Российская империя официально вступит в войну и начнет свою операцию, которую сейчас подготавливает главный штаб. Но это не значит, что они выполнят поставленные перед ними задачи в те сроки, которые мы с ними согласуем. Поэтому в случае необходимости вам, Иосиф Владимирович, придется взять командование наступательной операции на себя. Если потребуется, я вам помогу, но уверен, что вы справитесь. Поэтому, как только план Генерального штаба будет готов, вам необходимо разработать свой план и быть готовым применить его на деле. Подготовьте список офицеров, которым вы передадите часть своих полномочий и которые при необходимости проведут замену не справляющихся с поставленной задачей офицеров штаба. Как только Стамбул будет взят под контроль, Наш флот должен будет выйти к Дарданеллам и постараться уничтожить оставшиеся корабли противника. Надеюсь, к тому времени Англия еще не вступит в войну, и нам удастся справиться с этим без существенных проблем. После этого они должны будут прекратить снабжение европейской части Османской империи, что позволит развить наступление не только нам, но и нашим союзникам. о т д е л ь н а я задачей для флота будет стоять высадка десанта на остров Кипр, Там, возможно, придется столкнуться с противодействием англичан. Действовать нужно будет быстро, но постараться обойтись без жертв. Остров должен быть взят в блокаду, а кто будет пытаться покинуть его, должны будут арестовываться. Если там встретится английский флот, нужно быть готовым потопить его. В случае возникновения угрозы нападения разрешается позволить эвакуировать англичан и английских граждан, но турецких подданных не выпускать. Отряд, который расположится на острове, должен приготовиться к длительной осаде в течение полугода. Они будут пресекать любые попытки высадить десант и установить контроль над островом. Для помощи им придется выделить на втором этапе операции две подводные лодки, которые будут топить любые корабли, приближающиеся к острову. Если получится, то снабжение острова будет нормальным. Но даже после завершения войны с Османской империей возможность внезапной высадки морского десанта англичанами очень высока. Им нужен этот остров, особенно если их выкинут из Египта, что мы постараемся организовать. е щ е несколько слов по взятию Стамбула. Нужно максимально быстро преодолеть все оборонительные укрепления противника и взять город под контроль. Те районы, где проживают христиане, постараются не бомбить. А вот остальные сооружения будут практически разрушены. Распланируйте операцию поэтапно, чтобы каждая группа ч е т к о знала свои промежуточные цели. Необходим оперативный резерв который сможет быстро усилить тот или иной штурмующий отряд. По возможности, организуйте патрулирование улиц с применением местных христиан и ополчения, собранного из них. Мне не нужны случайные потери в гвардии из-за религиозных фанатиков. Как это не будет звучать, но пусть свою кровь за независимость прольют и местные, если хотят в будущем остаться жить в этом городе. Теперь по операции в глубине Османской империи. Для удара в тыл избран город Анкара, как по удобству расположения, так и потому, что его соединяет со Стамбулом железная дорога. Я попросил наших союзников достать нам подробные схемы самой железной дороги и прилегающей местности. Они не смогли мне отказать. И пакет документов доставлен в столицу вместе с тремя инженерами, которые ее строили. Они помогут разобраться во всех деталях и при необходимости проконсультируют нас. Нужно выбрать несколько участков железной дороги, которую можно взорвать, чтобы исключить переброску войск на помощь столице, но в то же время это должны быть быстро восстанавливаемые сооружения. Я предлагаю изготовить их у нас на заводе и просто заменить их взамен уничтоженных. Когда дорогу восстановят, и порт Стамбула примет регулярные части Российской империи, то можно реализовать план по захвату центральной части Османской империи. В это же время можно начать операцию и на Кавказе, по полному освобождению Армении и последующей передаче этих территорий в ее состав. Но там будет оговорка, что эти территории будут принадлежать Армении только до тех пор, пока она находится в составе Российской империи. Для захвата Анкары будут использованы добровольцы их штрафных батальонов, которые сейчас проходят усиленную подготовку в специальных лагерях. Их высадят воздушным десантом прямо на город, и они должны будут захватить его и удержать до прибытия армии Российской империи. Вам необходимо отобрать добровольцев, кто возьмет командование операцией на себя. Население города небольшое, около 50 тысяч человек и около 12 тысяч человек – это армяне, которые должны будут поддержать захват и устроить восстание. Город расположен на сосредоточении всех важных дорог, и захват его позволит оттянуть на себя значительную часть окрестных войск и собранных отрядов ополчения. Захватить город не составит большого труда. А вот удержать его будет довольно проблематично. Когда на помощь Стамбулу бросятся все резервы, большая их часть пройдет мимо Анкары, и оставить захваченный город в своем тылу они не захотят. Поэтому против защитников города выступят предположительно от 30 до 70 тысяч солдат. Это будут не передовые части, и, скорее всего, крупную артиллерию они не будут иметь. Но и огромное превосходство в живой силе будет серьезным испытанием для штрафных батальонов. Поэтому сделайте упор на автоматическое оружие и большое количество боеприпасов, включая гранаты и мины. В состав ш т а ф н ы х батальонов должны входить профессиональные врачи и хирурги, так как помощь им поступит не ранее, чем через 4 дня, а возможно и через неделю, так как основное направление нашего удара будет вдоль побережья Средиземного моря. Главной поддержкой, которую мы сможем оказать защитникам города, это удары с воздуха по указанным целям. Для этого строительство аэродрома на побережье должно начаться как можно быстрее. Еще нужно присмотреть место для аэродрома в окрестностях Самбула, но в удаленном секторе. Его использовать начнем не раньше начала войны с Англией, и светить новыми достижениями я пока не хочу. Теперь по операции в районе Средиземного моря. Как только наш флот сможет выйти за пределы пролива Дарданеллы, он должен будет атаковать все прибрежные города Османской империи, куда сможет дотянуться. В первую очередь, необходимо потопить все военные и гражданские корабли, находящиеся в их портах. Уже сейчас нужно распространить информацию, что любой караван, торговый или гражданский корабль, находящийся на территории Османской империи или в его порту, будет являться военным трофеем и подлежит разграблению. А безопасность команды и иностранных граждан во время проведения крестового похода не гарантируется. Это нужно напечатать как в прессе, так и распространить по всем доступным каналам», сказал я, завершая первую часть своего доклада. «Но, Ваше Высочество, это вызовет недовольство всех европейских держав, и они начнут слать нам ноты протеста. Просто предупредите их, что как только начнется крестовый поход, их граждане должны незамедлительно покинуть Османскую империю. Опишите, что планируете стереть с лица земли все прибрежные города и порты. Надеюсь, что это приведет к оттоку торговых кораблей». «Особенно под угрозой предстоящего вторжения. Нужно максимально ослабить их экономически, что ударит по султану и его окружению. На этом давайте прервемся и после чаепития продолжим наше совещание», сказал я, вызывая секретаря. «Нужно, чтобы присутствующие осмыслили все сказанное мной».